Постскриптум. 19 июля 1979 года. Дорогая моя Лиза, когда твой отец приехал к Ули, я сочла, что это проведение. А чем еще объяснить такую неожиданную удачу? Через два года после того, как вы с Ули снова начали общаться, у меня нашли смертельное заболевание. Либо у Вселенной отличное чувство юмора, либо у меня, а может, у нас обеих. Я нисколько не злюсь и даже рада. Теперь у меня появился шанс сказать то, что мне не хочется уносить с собой туда, куда ведет меня жизнь. Говорят, что на пороге смерти у тебя перед глазами проносится все прошлое. Я пока не так плоха, но, закрывая глаза, вижу вполне ясное будущее. Вы с ули рано или поздно воссоединитесь. Надеюсь, что все-таки рано» но я не настолько хороший провидец, чтобы утверждать наверняка. Я с самого начала знала, что вы должны быть вместе, но почему-то сама угодила в вашу любовную историю. Позаботься о нем ради меня. И, пожалуйста, не давай ему погружаться в мрачные эмоции, а то с тех пор, как я заболела, у него появилась такая привычка. Подкидывай ему поводы улыбаться. «Веселое Рождество», «Односолодовые виски». «Пой ему в машине. Он начнет закатывать глаза и притворяться, что ты фальшивишь, но ему хотя бы будет весело. Даже не спрашиваю. И так знаю, что Гретхен ты не бросишь. Ей предстоит столько всего пережить без меня. Помоги ей, чем сможешь. А главное — полюби ее. Надеюсь, ты понимаешь, как сильно я к тебе привязана. Даже после стольких лет вспоминаю нашу дружбу, как будто все было только вчера» и ты до сих пор мой самый близкий человек. Может, сейчас так и не кажется, но у вас, Ули, еще много лет впереди. Живите вместе и знайте, что я вас благословляю. С огромной любовью, Инге».